испытания людей, в состоянии аффекта. Когда намечал сектора обстрелов в линии огня полка, вернулся кадет. Летел на своем керасире, как на самолете. «Немцы?» – запросил по радио. «Нет пока, но кое-что занятное». Занятным оказался белобрысый мальчуган с подбитым глазом и облупившимся носом. «Здесь в селе стоят сухими до десятка танков», – докладывал кадет, показывая на карте. «Вот почему развилка оказалась свободна», — кивнул я и обратился к мальчугану. «Точно без топлива?» Тот закивал. «Они последнее сливали для нескольких танков». «И где эти танки заправленные?» «Обратно ушли». «Ушли ли? Боевое охранение? Засада?» Видно, кадет о том же подумал. «Такой шанс!» «А чем немец занят?» «Пьют! Девок наших насильничают!» «И мамку! у у у, -у. Парень вдруг разревелся. Убили! Я услышал скрип своих зубов. Нет, не только своих. Кадет, я! Шанс небывалый! А не попадем ли мы в просак? Выяснить, чтобы ясно было, как в полдень. Так точно! Мельник! Собирай ударную группу, сам возглавлю. Батареи единорогов, куцы, егеряки, рассиры, сталкер, огни смейся побольше. Сжечь! Быстро! На сборы пять минут! «Выдвигаемся с переезда!» Спустя пять минут ударный мобильный отряд стартанул с переезда на северо-запад по пыльной грунтовке, уже опустевшей от беженцев. О том, что поток был, свидетельствовали трупы и тысячи следов. Немцы были в семи километрах. Это если по карте. В реале дольше, конечно. Летели на всех газах. Куцы и егеря сразу вырвались вперед. Забиты, как автобусы в час пик, пехоты, единороги и отстали, глотая пыль. «Есть контакт!» — доложил кадет. «Вижу собаку с метлой и косой. Меня не унюхало». «Понял тебя. Погляди, что за огородами». «Сделаю!» «Медведь куцым егерям нахрапом ломим! Не останавливаться! Блох скидывать на ходу!» «Крутись, как уж, но не останавливайся! Врываемся и жжом. Я прикрою!» Немцев врасплох застать не удалось. Еще бы, такой столб пыли и рев десятков движков. А для танкистов источник рева — это не секрет и не загадка. Поэтому первый же Т-70, взлетевший на гребень высоты, споткнулся и развернулся на сбитой гусенице. Экипаж не покинул машину, стали разворачивать башню. — Сорок седьмой, покинуть машину! — заорал я в радио. — Поздно. Танк запылал. Уже не вылезут. Остальные танки перевалили за гребень и скрылись. С егерей посыпались разведчики и бегом сопровождали свои машины. Вот и мои единороги добрались до верха, и я, наконец, увидел развернувшийся бой. Егеря этой Т-70 уже мелькали между домов. Наша пехота в рукопашной дралась с немцами. Две пушки и пулеметные точки уже были раздавлены, но горели еще два танка. «Батарея, огонь по готовности!» И мы с холма накрыли немцев частым и метким огнем. Немцы сразу побежали на север. «Отставить преследование, зачистить поляну! сжечь Всем жукам приготовиться к встрече гостей!» Пехота занялась зачистками, саперы подрывали брошенную технику противника, а наши танки и БМП выкатывались на окраины села, давя и расстреливая все на своем пути. «Командир! Восток! Я под огнем!» Это взорвался один из егерей. Тут же еще и Т-70 с керосиром. «Укрыться за хатами!» — крикнул я в шлемофон и тут же своему мехводу. «Вперед, обойдем их! Единорогам подавить противника!» Три единорога стали частыми залпами рвать заросли на восточной окраине села, а я на пухе летел зайти им во фланг. «Сколько их?» «Ну, один-два. Порву!» «Командир, запад!» — доложил кадет. «Крупная группа. Долго не удержу!» «Твою дивизию!» Попали. Раздавят. Единорогом Встретить врага!» А потом подумал и приказал. «Всем откат! Повторяю, откат! Белый шум!» Связь пропала. По этой команде наш штатный глухарь врубает свою бандуру и помехи забивают эфир. Эх, не вовремя я решился на ход конем. Громозека пнул меня, подбородком показывая на заросли орешника слева. Всего в полутора сотнях метров от нас. «Осколочный! Два снаряда! Лево пятьдесят! Огонь!» Взрывы разметали кусты, обнажив самоходку штук со сбитой гусеницей. «Бронебойный в корму! Пли! Есть пробитие! Пли! Горит! Еще! Громозека!» Пулемет громозеки коротко три раза рявкнул. «Право! Осколочный! В ходовую! Давай!» С загоревшим штугом показался еще один. Он сдавал назад, чтобы развернуться на нас, но взрыв снаряда разорвал ему гусеницу и разбил траки. Штук пытался довернуть на одной, но мой наводчик всадил ему один бронебойный в щель мехвода, сразу прекратив поползновение. Второй снаряд, правда, срикошетил в небо от маски орудия, но третий, попавший прямо в уже пробитую дыру первого, не думал, что так бывает, довершил начатое, самоход запылал. Громозека ждал немцев, но люки не открылись. Что-то почувствовав, я оглянулся направо. Затылок нестерпимо зажгло, уши запылали. Куст орешника метрах в семидесяти смялся, и я увидел черный зрачок смерти, направленный прямо на меня ствол 75-миллиметровой пушки Штуга, третьего. «Атас!» — заорал я. Если я вижу вместо ствола лишь дырку, ствол уже наведен, и жизнь наша зависит только от расторопности немцев. А мой экипаж даже среагировать не успел. Только головы начали поворачивать. Ну, конечно, это же для меня время замерло, а для них-то нет. Оттолкнувшись от корпуса самоходки обеими руками, я выпихнул спиной заряжающего за борт, этим оттолкнулся от него, схватил за шиворот наводчика и метнул его в громозеку, пихнув обоих за борт. Их пихнул, меня качнуло в самоход. И тут я понял. Все, не успеваю ни мехвода спасти, ни самому выпрыгнуть. Успел я только поднять ногу и упереться в откатник пушки, когда снаряд ударил в единорога. Но я оттолкнул свое тело назад, выпрыгивая из машины спиной. Ну как выпрыгивая? Выплывая. Как в замедленном кино я видел, как вспухает броня, рассыпая раскаленные искры. Как летит во все стороны бензин, загораясь на лету. Я видел, как пламя солнечной волной накатывало на меня, окатило, ударило. Выбивая меня из жизни. Воюю вслепую. Думай о мадам Маховик. Но и на этом моя история не закончилась. Я выжил. Уж и не знаю, хорошо это или не очень. А вот что больно, это точно. Мне так везет. Я выживаю в безнадежных ситуациях, расплачиваясь жуткой болью. Хорошо ли это? Мой путь не пройден, так сказал голос поэтому я и могу продолжить рассказ. Честно скажу, я не особо рад. Война такая штука. Я бы желал, чтобы это все прекратилось бы наконец. Погиб героем, да и хрен с ним. Но путь не пройден. Искать смерти бесполезно, мне она не дается. А вот боли сколько угодно. Чрезмерно щедро. Видимо, я и правда очень удачлив. Я единственный из попаданцев, что был жерновами истории перемолот, но не уничтожен. Пока. Как кто-то сказал то история — жуткая инертная штука, как какой-нибудь гигантский маховик. Крутится себе и крутится. Вроде бы и неспешно. Так, с линцой. Но всякого, кто пытается жить не в ритме этого маховика, а тем более изменить этот ритм, ускорить или замедлить, рвет в клочья. Такая вот инерционная сила сокрыта в этом лениво-неторопливом качании. Я вспоминал всех одновременных гостей, что оказались в этом мире. Я первый. Не успев попасть в тело Кузьмина, получил бомбой по башке. Такой вот приветик от Маховика. Но выжил. Голум нет. Объект 22 сошел с ума. Голум погиб. Десантник, забыл фамилию, погиб. А сколько их еще было? Сколько их лежит по лесам, оврагам, дурдомам? Маховик истории так безжалостен не только к гостям из иных времен. Даже к собственным гражданам не менее безжалостен. Сколько гениальных изобретателей, ученых, гениев, придумавших что-то, для чего еще не пришло время, жаловались на несправедливость бытия. Неудачи их просто преследовали. За примерами далеко ходить и не надо. «Титаник» — он опередил времени намного, а айсберг его уже ждал. «Конкорд» — всего лишь реактивный лайнер, однако неудачи в стечении обстоятельств. «А Никола Тесла» — Вот этот великий гений опередил время настолько, что и сто лет спустя мы многое из уже обдуманного им постигнуть не можем. Всю его недолгую, но яркую жизнь его плющило. А потом и вовсе он пропал. А не попаданец ли он? Или другой пример. Петр Первый. Он сумел раскрутить маховик истории. Великий. Но с рождения то его убить пытаются прямо в люльке, то войны за войнами, бунты за бунтами, помер от банальной простуды. Отчаявшись, история сработала грубо. «А... ё-моё!» Мысль, пришедшая мне в голову, пробила как током. «Товарищ Сталин. Феномен. Гений. Логика его людям этого времени непостижима. Методы таинственны. Результаты потрясающие. Вы из какого века сюда провалились? Я из 21-го мыслью действую привычными для человека моего времени шаблонами. Местные находят их новаторскими, но понятными». А ваши шаблоны, методы заготовки, они непостижимы. Через сколько веков люди освоят подобное? А может, все это бред закоротивших в очередной раз от очередного удара по голове моих извилин? Эти люди просто гении, соль земли, создавшие все упорным трудом и яростной борьбой с самими собой, со своей ленью. Наверное, правильнее будет не списывать все на провалы во времени. Так будет правильнее, а подвиг подобных людей еще величественнее. Не было никакого читерства. Все по-честному. Ручками, ручками. Их достижение еще ценнее. Я вот один выбиваюсь. С козырем в рукаве. Шулер-читер. Ну, умею я замедлять время. Моя ли это заслуга? Само далось. Сильно мне помогло? Ну, я жив. А подвиг? Лео да Винчи и через тысячу лет будут знать. И Сталина. А Кузьмина? Нет. Почему? Я не продвинул человечество ни на шаг вперед а они на ступеньку выше подсадили. Я тут уже год. Что сделал? Так, возня тараканья. Моих заслуг никаких. Все, что мне приписывается, наработки наших предков, мною лишь стыренные и присвоенные. Ничего, ноль. А маховик все одно время от времени меня в порошок. Вот убили бы меня сегодня, и что? А ничего. Горьковское КБ само разработает те боевые машины, которые оно же и разработало. Немец пройдет столько, сколько пройдет. А мы в Берлине будем тогда, когда нужно. И от моего присутствия или отсутствия ни горячо, ни холодно. Как и в том мире. И в мире голума. И в мире тех страшных снов. Кто я? Зачем послан в эти миры? В чем оно? Испытание. Воюю вслепую. Самобичевание. Вот о чем я думал, очнувшись от боли. Знаете, а боль сожженного тела неописуема. Да это бог вам и не узнать. А вот я познал и спил этой горькой чаши. Громозека, бывший рядом, пояснил, что это еще нормально. Прохор мне помог. Да так, что сам выпал в осадок. Самое сладкое я пропустил, пока был в беспамятстве. Тело мое обгорело не слишком. Все-таки брезентовая роба защитила. Голову, даже волосы спас шлемофон. А вот лицо выжгло основательно. И самое грустное — глаза. Тут даже Прохор не смог исправить. «Я слеп», — прохрипел я. «Парень обещает, что есть надежда, но после. Сейчас надо, чтобы сердце выдержало. Боль, ожог, интоксикация». Блин, какие слова знает смурной осназовец. Спас нас всех заряжающий. Я-то на голову приземлился, в беспамятстве, как и ты, и наводчик, а заряжающий стал нас оттаскивать от самохода. Трус-трус, а тут прям как и не он. Немцы рядом, боекомплект вот-вот рванет, а он не убежал. Нас таскал. Успел до взрыва быка. А там и казачки подтянулись, немцев порубали, их самоходы бутылками пожгли. Так что атаку мы отбили. Моряки хорошо огнем помогли. Долбили так, что земля из-под ног уходила. До утра немец ничего не успеет. А за ночь командование пехоты подкинет. Уже начали роты подходить и окапываются. Но там роты такие, что слезы. Хоть что-то. Это точно. Ты, командир, поспи, завтра будет жарко. Мы тут пленных допросили. Немец на нас вышел серьезный, тоже уже потрепан, но все же силы его не в пример нам. Кто командовал в мое отсутствие? Здесь на переезде сугроб, штаба, а бой за поселок вел мельник. И как? Хорошо. Самое главное, уверенно, не спасовал. Растет. В отличие от тебя. Мы зачем на Кукан полезли? «Ладно я, но ты-то комполка», полка обезглавил подразделение, а мельник мог и не сообразить, растеряться, струхнуть, да и просто сложиться. «Так, это что еще такое? Яйца курицу не учат, отставить!» «Ну-ну, пошел вон!» Протопали грузные шаги Громозеки, а я остался один на один с болью и мыслями, и рефлексией о самобичевании. Громозека прав, не следовало мне лезть в пекло. Это еще хорошо, что все обошлось. Разве мало мы видели, что случается с подразделениями, разом потерявшими командование? Разгром. И дело тут не в тактике, а в морали. Убили командира, шеф-шеф, все пропало, паника, сумятица, разгром, сбор пленных. Эх, рано мне еще на полк. Рота, вот мой уровень. Тут как раз приперся начальник нашей СБ, он же командир комендантского взвода. Тоже перец непростой. Чувствовалась в нем та же закваска, что и в громозейке, А судя по отношению этого громозейки к командиру взвода, весьма почтенная, да дрожа, под видом старлея мне впихнули тертого волчару-чекиста. Но по факту он мой подчиненный. Поэтому был усажен и под мою диктовку записал мой рапорт, где я изложил все свои косяки и просил отстранить меня от командования полком. «Отправь вышестоящему командованию». «Глупо. Честно, но глупо». Было бы кого поставить, уже поставили бы. Если выживешь, дивизию примешь. Сейчас в генералах ходят даже не ротные, взводные. А у меня рембатом командует генерал, комендантским взводом командует высший командир. Ты полковник, генерал? Секретно. И неважно. Сохранение твоей целостности и секретности только часть моей работы. Что-то интересное нарисовалось, раз ты так откровенен. Изменились некоторые обстоятельства. Да и твое ребячество сильно осложняет работу. Про ребячество уже громозека проработал меня. А что за обстоятельства? Появился интерес к тебе от людей, у которых его к тебе не должно быть. Действуют грубо, нагло, не исключаем попытки силового захвата. Те, что Кельшина губстоп взяли, не исключено. Или под них работают. Тебя ставим в известность, чтобы опять дров не наломал. Их надо брать и колоть, а не закалывать и стрелять, понимаешь? нам не они нужны и даже не их организаторы нам нужны идейные вдохновители понимаю я вздохнул застонал больно в голову пришла мысль решил озвучить вы на фронт меня пустили как наживку ловля на живца ты против как ни странно самому признаться но нет не против что надо делать ничего особенного единственное всеми путями попытаться не покинуть расположение полка Ни в госпиталь, ни в штабы, ни в тылы, ни под каким предлогом. Даже если аргументы будут очень вескими. Не понял? Нам их проявить надо. Нужный нам интерес отличить от обычного любопытства. У нас будет только одна попытка, а потом очень мало времени. Тогда я не понимаю, почему мне разрешили на фронт, а не заперли. Как раз тут, в бардаке фронта, и создается у них иллюзия возможности изъятия тебя. В тылу бы они не проявились а нам их надо быстро увидеть и понять, что это, кто они, чего хотят и зачем. Мне и самому любопытно, кто же это. Наши, немцы, заклятые союзники или еще кто? Масоны какие-нибудь? Миф о единстве и сплоченности народа и партии действительно оказался мифом. Я думал, ты уже достаточно взрослый, чтобы понять, что такое миф и для чего он создается, а что есть жизнь. Несовершенство человеческой природы — вот что такое жизнь. Эгоизм, жадность и трусость. Жаль, что такие мрази вверхи пролезли. Так других-то мало, исчезающих мало, а с войной все усложнилось. Работаем с тем материалом, что есть. Давай оставим этот разговор до лучших времен. Эти лучшие времена могут и не наступить. То, что я увидел других, даже не знаю, как их, вас, других, назвать, уже великое чудо. Жил я, как в гнилом болоте, одним мрази вокруг, гноем все отравлено. Смердит, и так сильно, но постоянно, что перестаешь эту вонь различать. Отравляешься ею, гнилью разложения, сам смердишь, гниешь, а считаешь это нормально. Все же так живут. Тут я понял, что разговариваю сам с собой. Мой собеседник-чекист давно покинул меня. А с собой я не любитель болтать. Не считаю себя ни умным, ни интересным. Ноль. Сколько продолжалось мое самобичевание, не знаю. Глаза завязаны, тишина. Тишина. Лишь изредка бухают взрывы и трещат пулеметы, не считается. Воюю вслепую. Мираж. Потом пришел Громозека. Сказал, что нам, мне, прислали нового полкового врача. Тут она представилась, а меня словно током пробило. У нее был голос моей жены, горячо любимый и потерянный. Мой некрепкий рассудок не выдержал, и крыша моя опять потекла. Как? «Ты что тут делаешь? Как ты тут оказалась? Неужели...» Я, видимо, привел их в сильное замешательство. Но Громозека на то сназовец, чтобы быстро соображать. «Он контуженный, часто бывает не в себе», — пояснил он. «Бывает», — отметил любимый голос. Нежные аккуратные руки стали гулять по моему лицу, а потом нежность кончилась. Когда отрывали бинты, я потерял сознание. «Ну и учудил ты, командир», — заявил мне Громозека когда я его с оповестил, что очнулся. Заставил даму краснеть. Что ему сказать, что его командир временно избежавший психушки Шизик? Так он и сам знает. Как сказал мне СБ, работаем с тем материалом, что есть. Вот и со мной работают, с тем, какой есть. Кто такая хоть узнал? «Угу», — буркнул он полным ртом. «Хорош хомячить, харя треснет, докладывай». Я, как просек твой повышенный интерес к дамочке, сразу доложил старшему. Он и пробил. Не мог ты с ней пересекаться. Никак. Это-то ясно. Обознался я. Ты про нее докладывай. Родом из Москвы, там же училась в школе, потом на врача выучилась. За нашего замуж вышла. Пограничник. С ним уехала на заставу. Он успел до командира погранотряда дорасти. Она, соответственно, до врача отряда. Было двое детей. В первый же день войны схоронила всех троих с окруженцами, пробивалась на восток, потом примкнула к партизанам. Этой зимой была тяжело ранена и вывезена самолетом на Большую Землю. Вот, после излечения была приглашена к нам, согласилась. Она теперь наша. Наша — это НКВД? Ну да, я ей говорю. Вот, опыт у нее огромный, то есть врач хороший. Надо тебя на ноги поставить. Сам хочу, веришь? Угу, все. Как все? Красивая хоть? Сам увидишь. Одним глазом, но сам. Вот сейчас Прохор отоспится, обещал тебе левый глаз поправить. Почему левый? Надо правый. Вот ж не знаю, я тебе что, врач? У них и спросишь. Дай пожрать, командир. Поспи лучше. Вот и поговори с этими чекистами. Пятьсот миллионов невинных и убиенных. Ничего в них человеческого. Только бы пожрать да поспать. А вдруг это она? Или ее двойник? Был же мой двойник. Может, врачиха ее двойник? «Сколько времени?» «Три тридцать четыре», — ответил Громозека с набитым ртом. «Скоро начнется. Чую, немец сегодня решит утренний кофе и пропустить. Надо пожрать успеть. Когда еще придется? И Прохора будить». Прохор сунул мне в рот какую-то деревяшку. «Надо», — сказал он. Он стал лечить мне глаз. Боль была такой, будто в глазницу налили расплавленного свинца. Так жгло. «Если бы не палка во рту, я бы и немцев перепугал, а так только наших». «Все», — сказал Прохор, и я услышал возню. Оказалось, он потерял сознание. Громозека его подхватил, потащил на топчан. Потом пришла она, развязала мне бинты, опять больно отрывая. Но я ее, наконец, увидел. Темноволосые, чернобровые с длинными темными ресницами, карие огромные глаза, высокий лоб, алые губы сжаты стрункой, разглядывает. Привет, красавица. Ох, как мы умеем строго хмуриться. У тебя в роду не было шамаханских цариц? Брови остались нахмуренными, но глаза блеснули. Что-то цыганское было. Раз различили мою родословную, значит, вы меня видите. Я тут один перед тобой. Не надо на вы. А мы на брудершафт еще не пили. Еще не пили. Обнадеживает. Какие наши годы? Военные наши годы. Военные, товарищ майор. Война идет. Война войной? А я вас приглашаю на свидание. Она ничего не ответила. Долго-долго смотрела на меня строгим и внимательным взглядом. Потом кивнула громозеке. И ушла. Я разочарованно вздохнул. Громозека заржал. Впервые слышу его смех. «Командир, ты никак влюбился?» «Очень похоже на то», — ответил я. Поднес к глазам руку, посмотрел на нее. «Так и есть. Небольшая расфокусированность, как после хорошего сотрясения мозга. Но я видел. Нормально. Сойдет. Можно воевать». «Эх, Прохор, что бы я без тебя делал?» «Вот и я о том же», — поддакнул Громозека. «Увянь!» Ты, полено с ушами, что это разговорился? То неделями слова не вытянешь, то раздухарился не заткнешь. Знаешь что, командир, а не пошел бы ты в баню? Знаешь что, боец, с удовольствием бы. Только ожоги сойдут, так сразу в баню. Зови всех, не скалься, тебе не идет. Роль пенька с ушами тебе больше подходит. Я знаю, потому его пенёк и изображаю. Вот. Видел ты я нормально. Но вот когда подкрутили лампу и стало ярче, всплыл минус — боль от яркого света. А ведь свет керосинки совсем не ярок. Летнее полуденное воронежское солнце всяко посильнее будет. И что мне делать? В этом мире существуют солнцезащитные очки? Громозека обещал что-нибудь придумать. Собрали военный совет и совещались до рассвета. Я был рад, что с моим отсутствием не случилась катастрофы. Это приятно. Значит, у меня хорошая и надежная команда. Можно и дальше изображать лихого казака. Вынес благодарность Мельнику, утвердил его как командира маневровой группы резерва, тут же заменив название. У немцев есть понятие камфгрупп, боевая группа, от роты до группы армий, вот и пусть будет наш подвижной резерв боевой группы Мельника. Все было обговорено, проработали несколько схем действия в предстоящем бою. На том мы разошлись. И тут немец начал. «Воюю вслепую. Первая атака». На разогреве у них была авиация. С противным воем по небу носились лапотники, прошлись пушками и пулеметами, бросили бомбы. После сброса бомб включились наши зенитки. Минут пятнадцать продолжались в небе танцы самолетов и трассеров. Нам удалось ссадить с неба одного лапотника и подвесить черный дымовой хвост еще одному. Самолеты ушли на запад. Зенитки сразу же двинулись на запасные позиции. В дело вступила артиллерия врага. Молодили долго, основательно и довольно точно. Блин, эти стреляют лучше, чем немцы в Москве прошлой зимой. Ну, есть объективная причина. Мы на этой позиции вторые сутки. Пристрелялся немец. Появились первые убитые и раненые. Одно радовало. Недолго долбили. А потом показались танки. Сразу и много. Без разведки. Опять же, мы тут вторые сутки. Что разведывать-то? Ребята из Римбата. Прям в рифму принесли мне трофейные мото с затемненными стеклами. Нормально, хоть видеть смогу. И еще и солнце не взошло, а мне уже и глаз не раскрыть. Слепит. Надел, прикололся сам над собой. Я Риддик. Смешно же. Жаль, никто не оценит. Ну не знают они актеры Вин Дизеля и его персонажа. Я прильнул к стереотрубе считать танки. Ничего не вышло. В очках фокус сбивался, без них засвечивало. Приказал громозеке пересчитать немцев. Потом поймал себя на мысли, что мне-то из спортивного интереса, а многие сейчас реально колечко руками держат, чтобы позора не допустить. «Связь мне, общая волна, чтоб все слышали. Весь полк». Подали трубку. «Всем внимание», — говорит медведь. «Итак, братья, настал момент истины. Перед собой вы видите врага, что стер в пыль все государства Европы. Да, они поставили раком народа Европы, но мы не Европа. Мы русские, мы скифы». И сегодня весь мир, и вы сами поймете, кто мы: люди с большой буквы Л или грязь под немецким сапогом. Тот, кто не струсит сегодня, не побежит, тот победит. Помните, главное, этих зверей мы уже били. Вчера били, зимой били и сегодня побьем. Каждому пехотинцу, что сегодня сожжет танк, медаль за три танка орден. Ушкарям за три танка медали всему расчету за пять ордена. Ребят, не щелкайте хлебалами, их всего 28 штук, на всех не хватит. Удачной охоты! А потом обратился к штабу. «Все пучком?» Тот долго смотрел на меня, а потом вздохнул, кивнул. «Вполне его понимаю, вид у меня еще тот. Голова в желто-зеленых бинтах стриптоцидовых, очки эти нелепые». Я подошел к нему и в полголоса сказал. «А я вот...» «Громозека, блин, прицепилась твою вот. Больше боюсь не танков, а самолетов. Смотри, как эти коробки идут». Они нас втягивают в перестрелку. Наши огневые обозначаются, прилетают лапотники и перемешивают наши единороги с землей. Да, так они всегда и делают. Но единорог не просто пушка. Будем маневрировать. Ложных огневых заготовили, запасных. И морячки нам помогут. От их снарядов такая муть поднимается, дымовая завеса не нужна. Смотри сам. Над головой прогудело что-то совсем несуразное. И как жахнет квартетом, аж земля под ногами подпрыгнула. «Нифига себе!» — я радовался как ребенок. «Вот это да!» Перед нами встали дыбом четыре огромных куста земли. Полевая пурга заметалась меж немецкими машинами. Спустя минуту еще четыре разрыва. «Блин, чувствую себя, как у Христа, за пазухой!» Справа в трубку кричал корректировщик, кроя неведомых командоров трехэтажными витьеватыми, но без матов выражениями. «Все как и положено на флоте». «Не спеши так радоваться», — ответил начштаба. Все танки целы. Это даже хорошо, нам больше достанется. Главное, пехота заминжует, заляжет, отстанет. Без пехотного прикрытия танк уязвим. Я не мог с КП разглядеть сквозь муть стекол этих очков поля боя. Знал по докладам, что там стоят сожженные во вчерашнем бою танки и бронемашины. К сожалению, и наши тоже. Полк мой с приданными нам подразделениями оседлал с парку дороги и железнодорожной ветки. Стояли крепко, в три эшелона, позади готовилась еще одна линия обороны, но фланги наши были совершенно открыты. Обойти немцу нас будет неудобно, прокапываясь через балки и овраги, но вполне возможно. Именно для парирования этой угрозы была выведена в резерв кампф группа Мельника, в составе батареи единорогов, оставшиеся шесть исправных куцах и роты мотопехоты на керосирах Слезы! Парировать они смогут до батальона немцев, а больше. Их сомнут. Ладно, будем посмотреть. К мощнейшим залпам железнодорожных морячков присоединились и наши орудия, выделенные для огня с закрытых позиций. Конечно, их огонь был малоэффективен против бронетехники. Даже прямое попадание осколочного снаряда не гарантировало уничтожение танка. А попробуй, попади. Но темп продвижения пехоты врага нам удалось снизить. Поэтому до линии окопов нашего пехотного прикрытия танки с крестами добрались одни и стали утюжить окопы. Вот дураки. Да, мало приятного, когда пехота швыряется в тебя гранатами и бутылками с огнесмесью, а бронебойный снаряд в борт. Ведь закапывая пехотинца в окопе, танк поворачивается своими нежными филейными частями к нашей неподавленной артиллерии. А ее-то у нас богато. Кроме моих единорогов, под нашим командованием оказалось шестиорудийное ПТУ батареи «Сорокопяток», два 76 миллиметровых зенитных орудия — и одна трофейная 50-миллиметровая противотанковая пушка с 26 снарядами. «Полк! Огонь!» — скомандовал штаба в трубку. Я перехватил у него трубку. «Внимание!» — говорит Медведь. «Товарищи, помните, чему вас учили, и тогда все останетесь живы. Главное, чаще меняйте позиции, не дайте пристреляться по вам. А сейчас, внимание, белый шум!» По этой команде врубается глушилка. Пропадает любая радиосвязь. Остаются только свои глаза и телефонный провод. Я сам увидел росчерки десятков трассеров. Сразу несколько танков вспыхнули. Остальные сразу забыли про пехоту. Резко развернулись на новую угрозу. Поперли на пушки, стреляя и из пушек, и из пулеметов. Что, немец, привык, что после лапотников русские пушки молчат? А здесь вам не тут. Мы тоже кое-чему научились за этот год. Меня особенно радовало, что не напрасное столько внимания уделял мерам маскировки в период обучения бойцов полка. Все же есть от меня польза. Хоть так. Один за другим немецкие квадратиш практишгут спотыкались, останавливались, чадили. Один взорвался, высоко катапультировав башню. Серые утюги стали пятиться назад. Ага, а там недодавленная пехота с бутылками. Довольно нагло подбирались к слепым кормовым частям танков и устраивали им костры на моторных отсеках. Отойти смогла и половина половины из «Так-то? -та. Сколько? Шестнадцать?» «Шестнадцать чадящих костров! Здесь вам не тут!» Отступающие под нашим огнем танки докатились до немецкой пехоты. Дальше они отползали вместе. Я дал команду на отключение глушилки и приказал тут же всем менять позиции. Такой дым и чад стоял, что это было вполне безопасно. Относительно, конечно. Война ведь. «Отводи пехоту с первой линии», — приказал я над штаба. «Совсем отводи». Они повоевали геройски. Пусть топают в тыл, готовят запасную линию обороны. Он опять смотрит на меня. «Как ты думаешь, что будет делать немец дальше?» — спросил я его. «Авиацию вызовет и будет нас прорабатывать». «Точно. И пошлет группы в обход». Сходу и нахрапом не получилось, попробуют ход конем. Тут мы им по носу щелкнули. Щелканем еще разок, а потом надо откатываться, пока капкан не захлопнулся. Я знаю, но рассчитывал, что фриц попробует еще раз. Сил побольше, с проработочкой. Это да, и мы их огнем и встретим. А время терять не будем, отдавай приказ. И свяжись с кадетом, он не должен прозевать флангового охвата. Вся наша разведка и конница были отправлены на фланги. В качестве датчиков движения, не более. штаба раздал нужное распоряжение. Повернулся ко мне, дождался, пока я повернул на него очки, улыбнулся. А все-таки хорошо мы им всыпали. Это точно. Дали прикурить. Пусть знают, это не Франция. Тут народ позлее, малек. Здесь вам не тут. Воюю вслепую. Армированная оборона. Кадет доложился об обнаружении группы противника, идущей параллельно железке в трех километрах. Явно то, что мы и ждали. Я еще пожаловался, что кроют его минами на каждый сеанс радиосвязи. «Мельник, твой звездный час настал!» Я крепко обнял этого бывшего мента, ставшего мне другом, соратником и неплохим командиром. «Постарайся их держать на дистанции. Не рискуй. Каждая потеря для нас неприемлема». «Постараюсь», — ответил Мельник. Напялил каску, покрутил пальцем над головой. «По машинам!» Мы с начштаба потопали обратно к КП, глотая пыль, поднятую гусеницами отряда Мельника. «Что думаешь по поводу кадета и мин? Пеленгуют?» — спросил я начштаба. «Похоже на то. А нас оставили на десерт. У нас и передатчик мощнее, и трещим мы чаще. Пора переносить КП. Засветившийся передатчик грузи на что-нибудь, и я с ним». Будем маневрировать. Мимо нас протопала группа бойцов в тыл. Я в полный голос поблагодарил их за мужество. Это же их утюжили панцеры. Они констатировали, что служат трудовому народу. На КП выслушал доклад о потерях. Два единорога сгорели. Еще у одного разбит двигатель, но успели потушить, поволокли в тыл. Еще у одного разбито орудие. Вот его и приказал выделить мне под КП. Итого минус четыре единорога. Кроме того, два ПТО-орудия уничтожены, расчеты побиты, одна зенитка разбита, вторая цела, но расчета половинен. Зенитки показали себя отличным противотанковым средством, но недолговечным. Высокий силуэт, как ни закапывай, счета вовсе нет. Уцелевших зенитчиков приказал собрать вместе и с уцелевшим орудием отправлять в тыл, к Воронежу. Пусть по самолетам стреляют. Тут они и так на награды настреляли минимум семь танков, их трофеи. Сели с Громозекой, морячком и врачихой. Вот почему моряк безматерно крыл. Докторша все время рядом была. В единорога с простреленным стволом. Экипаж машины был отправлен в запас, за рычаги сел сам Громозека. Натянули на крышу корпуса и еще одну маск-сеть и перебазировались на 300 метров вправо. Громозека ловко загнал единорога в подготовленный капонир. И только тут я понял, что накосячил. Кто мне будет в стереотрубу смотреть? «Докторша предложила свои глаза? Жаль, что только глаза. К моим услугам. Блин, что со мной? Что в ней такое вызывает во мне подобный резонанс? Год я уже тут, на баб не тянуло, не до них как-то было, а тут вдруг. Аж волосы на руках дыбом стоят. Шучу, сгорели они!» Доложился мельник, занял удобную позицию. «Засаду огневую будет делать. Благословил». «Воздух!» — крикнул громозека. «Мимо идут», — сказала докторша, — «восемь штук». «Морячок, слышь, это твоих пошли шатать». За, Заколебаются, раздался смачный плевок за борт. «Ну ты все одно, братков, предупреди». «Будь спок, командир, все будет в полном штиле». «Но-но». Запад загремел, загрохотал, воздух наполнился свистом, ревом. «Началось», — закричала докторша кинувшись на меня, вжимая в угол между казёнником орудия и сиденьем командира самохода. Земля вздрогнула, пошла вибрации, загрохотали разрывы вокруг. Но её лицо оказалось рядом. Я глубоко вдохнул, надеясь уловить её запах, но в носу была лишь вонь сгоревшего человеческого мяса. Её ушко и прядь каштановых волос были прямо передо мной. Я поцеловал её пониже ушка. Она вдавила мне кулачок в живот. Я ещё поцеловал. И ещё кулачок. Ее карие глаза, пылая огнем, впились в мой левый глаз. Она оглушительно зашептала. «Товарищ майор, как вам не стыдно? Сейчас же прекратите, как вы можете думать об этом сейчас? На вас ответственность за тысячи жизней, судьба же не отвлекайтесь!» «Я не могу, ты свела меня с ума!» «Я сейчас же застрелюсь!» «Ты че?» «Если вы не возьмете себя в руки, я сама избавлю вас от помехи!» «Не надо, прошу, я... я...» «Черт возьми, как не вовремя! Будь проклята эта война! Да слезь же с меня, строптивая вредная девчонка! Совсем затоптала бедного больного недобитого шизофреника!» Гогот двух мужичьих глоток был ответом. Доктор фыркнула, обиделась. «Чоржоти мерены росовые. Доклад!» «КП расхреначили в щепу! Долбят основательно!» «Мы пока целы, что на передке не видно!» проорал громозека, высунув голову из отсека управления к нам в рубку. И тут же, как в ответ на его слова, рядом бухнуло, горстью гороха прохрустело по броне единорога. Каким-то неосознанным действием я схватил женщину, сжал, запихал куда-то под себя, закрывая от угрозы. Громыхнуло еще три раза. И еще три раза било картечью осколков по броне, но хвала уральским столеварам броня выдержала. «Отпусти, медведище, совсем сломал!» Простонала докторша. «Извини». Я тут же ослабил хватку. Стал ее ощупывать. Ух и фигурочка. «Цела?» Ответом была пощечина по сгоревшей морде. Я взревел от боли, она взвизгнула, стала суетиться, дуть на бинты, махать ладошками, даже поцеловала стриптоцидные бинты на моей щеке. «Командир, немцы!» «Отставить, товарищ доктор. Музыкальная пауза закончилась. Будьте добры, пересчитайте мне, пожалуйста, немецкие танки» это такие здоровые квадратные тракторы она фыркнула с грацией кошки гимнастка извернулась и прильнула к окулярам стереотрубы стала крутить регуляторы сознанием дела между прочим морячок встал на одно колено каской приподнял маск сеть приложил к глазам здоровый морской наверное бинокль и стал диктовать цифры в трубку резко откинулся полок маск сети с кормы я рефлекторно извернулся на полу поворачиваясь к корме Капая забинтованной рукой за пустую кобуру Но это был командир комендантского взвода. — Живы, Все целы? Все. — Напугал морда чекистская. — Почему я безоружен? — О, очухался. Как ты стрелять собрался? — Тебя не икает. Оружие мне. Он протянул мне свой ППС. — У вас гусеница порвана, — сообщил он. — Громозяка, слышь? — Уже иду, — донеслось глухо из недр единорога. — О, боженьки! — вскрикнула докторша. — Что? — Их так много. Что же нам делать? — Конкретно. Сколько? Чего? — Под сотню, — ответил вместо нее чекист. — Одних танков полсотни. — Так, залазь давай, радистом будешь. — Я привел радиста. Иващенко, Ващенко, хоть сюда. Совсем плох, командир? — А ты попробуй. Чекист сморщился. — Не хотелось бы. — Мне хотелось? Он пожал плечами, потом мигнул мне глазами и побежал дальше. С появлением радиста посыпались доклады. Чувствовалась нервозность командиров. Сто боевых машин на один километр фронта — это сила. Пусть танки только половина, все одно не сдержать. Дивизия, ее в хвост и гриву. в вслепую. Проистощение ресурса. Надо успокоить людей, что-то придумать. А мне как-то совсем хреново стало. В глазах бордовые всполохи, боль накатывает тошнотворными волнами. В ушах набат колокольный. Как все неудачно складывается. Прохор, где этот подросток-экстрасенс? Как по волшебству он и появился. Как горный, свежий, холодный воздух сдул всю эту муть, в глазах, в глазе, левом, прыснилось. «Сделай что-нибудь, брат, подними меня на ноги. Хоть на день. Отобьем немца, а там и помереть можно», — Прохрипел я. Надо мной склонились четыре головы. Холодные стволы глаз чекиста, огромные от ужаса глаза докторши, красно-черное ухо громозейки, две дорожки слез из-под крепко зажмуренных глаз Прохора. Я чувствовал горячие утюги его ладоней на своей груди. С каждой секундой мне становилось легче. Стволы глаз чекиста сместились с моего лица на лицо докторши. Сердце не выдержало, прочел я по губам. Тут Прохор дернулся всем телом, вытянулся, рухнул на меня. Его быстро сняли. «Как он?» — спросил я. «Как ты?» — спросил чекист, проигнорировав мой вопрос. «Лучше помогите подняться, и Прохору помогите. Блин, как бы я был без него?» Меня подняли. Оказалось, я терял сознание. Я не помнил, как меня вытаскивали из единорога. «Связь на общей волне!» — приказал я, хватая чекиста за руку и выворачивая ее, чтобы взглянуть на часы. Маита, в очередной раз накрылись вчера». «Слушаем все медведя», — сказал я в трубку. «Вот и пришел час нашего последнего и решительного боя. Я верю в вас, братья. Верю, что руки ваши тверды, сердца крепки. Мы не сдадимся. Мы не побежим. Бейте фашиста крепко и смело. Стоять насмерть не нужно. Как почуете, что надо отходить, отползите. На запасную позицию, правее, левее. Не стойте на месте, маневрируйте. Будьте везде и нигде». Пусть у немца земля под ногами загорится. Не лезьте в лоб, бейте в борт. Еще раз повторяю, огонь и маневр. Удачной охоты, братья!» И вдруг на общей волне вклинился незнакомый звонкий девичий голос. «Товарищи, не бойтесь, сражайтесь, Сталин с нами!» Голос был настолько силен, а слова так точно попали в цель, что дрожь побежала по спине. «Что это было? Кто это? Как? На нашей волне?» Сыпались вопросы со всех сторон. «Неважно!» — закричал я. «Работаем! По машинам!» Радист протянул мне трубку. Это был мой ночь штаба. Оказалось, пробомбили мой ремзавод. Гинсбург ранен. «Что ж так хреново-то все!» — взвыл я. «Если потеряю полк, по голове не погладят, а за генерала-конструктора просто голову открутят, как перегоревшую лампочку. Да не в этом дело. Человек-то неплохой и нужный. Что делать?» «Что случилось?» — спросил меня голос жены. Меня аж затрясло. «Зачем ты говоришь ее голосом?» «Ты! Точно ты! В тыл! Спаси его, слышишь? Бери Прохоры и спаси его!» Я схватил ее за плечи, затряс так, что голова стала болтаться. Пилотка упала. «Кого?» «Генерала, еврея, конструктора! Это тот, что придумал наши самоходки! Спаси его!» «Я за твою жизнь отвечаю!» «Пох! Слышь, пох на мою жизнь! Генерала спаси!» Нам нужна его голова, нам нужны его изобретения. Нет, у меня другой приказ. Нет, у тебя теперь этот приказ. Я твой командир, садись в единорога. Нет. Гля, я сейчас застрелюсь нах, и не станет твоего приказа, сука. Делай, что сказал, пока в табло не дал. Она в ужасе отшатнулась, заревела. Чекист осуждающе смотрел на меня. Что вылупился? Сопроводишь, я вас, сука. Бери этот самоход, Прохора, врачи и дуй на ремзавод. Она до Прохора отработает. А сам потом паникеров наших разворачивай. Взгляд чекиста изменился. Думаешь, побегут? Ты чё время тянешь? Каждая секунда дорога. Да, сам. Этот щегол сможет остановить панику. Нет. Не ее же мне посылать. Единорог резво развернулся и умчался в тыл. Радисты погрузили на свои хребты ящики радиостанций. И мы перебежками, кланяясь каждому разрыву, побежали в другой капонир. Это место уже было засвечено. Того и гляди, накроют. На новом месте развернули рации. Морячок стал диктовать целеуказания я ценные указания по управлению боем. Только бой становился неуправляемым. Место действия скрыл дым и пыль. Огонь, взрывы. Экипажи машин маневрировали в этом сплошном море смерти. Стреляли по немцам. Только на каждый наш выстрел в ответку прилетало 6-10. Спасало одно. Единороги довольно низенькие машины, а Воронежская земля, хотя и считается степной, но сильно пересеченная, изобилует небольшими перепадами. Обильно растет трава, кусты и деревья. Особенно клен, этот канадский сорняк. Потому пока удавалось сдерживать противника, наносить ему существенный урон. Как ни говори, ЗИС-3 довольно мощное орудие, простое в использовании с высокой скорострельностью и приемлемой кучностью. Мощности орудия хватало для поражения почти всех целей на поле боя. Попадание 76 миллиметрового бронебойного снаряда выдерживали только последние модификации «Панцер-3» и «Панцер-4» до да «Штуги» — штурмовые орудия врага, но только лобовой проекцией. Остальная бронетехника врага была лакомой печенькой, а мощи осколочно-фугасного снаряда хватало для подавления пехоты и небронированных целей в том числе пулеметных и артпозиций. Опять же, повторюсь, скорострельность и кучность была такая, что выбрав цель, экипаж добивался ее уничтожения за полминуты, то есть за 3-6 выстрелов. Поэтому поле боя еще было за нами, несмотря на превосходство врага по всем пунктам. Горели, чадили танки, бронемашины, залегла пехота врага. Но единорог все-таки не танк. В открытом и продолжительном противостоянии обречен. Слабое бронирование, открытая рубка, бензиновый двигатель, баки и боеукладка не имели доп. защиты. И мы несли потери, довольно существенные. Ребята увлекались, забывали про необходимость частой смены позиций, под сосредоточенным огнем самоходы редко выживали. Но как не увлечься, когда видишь сладкий борт или корму танка? Как не всадить туда пару снарядов? Я их понимал. Начинали отход только после попадания под огонь а единорог от минометов совершенно беззащитен. Одна за другой машины, отстрелив последние домовые шашки, отходили в тыл. Расстреляли весь боезапас. Приказала им не возвращаться, а пополнившись, готовится встречать врага восточнее. Вот это и было главное испытание. Можно стоять насмерть на месте, можно маневрируя, но, выйдя из боя, двигаясь на восток, смогут ли остановиться, развернуться лицом к смерти, на запад, и опять биться не на жизнь, а на смерть? «Командир, ты смотри, что происходит!» — крикнул Громозека, лежа на спине и показывая в небо. «Что? Я не вижу! Илы таранит немцев!» А произошло следующее. Немцы, отчаявшись бодаться с нами, вызвали авиационную поддержку. И на помощь им пришли бомбардировщики. Тут данные расходятся, сам-то я не видел, то ли 24, то ли 36 бомберов под прикрытием 12 или 15 истребителей прилетели нас перепахивать. А наше командование прислало нам в помощь 12 Ил-2 и 9 истребков И встретились они у нас над головой. Оценив ситуацию, командир авиаполка, герой Советского Союза, полковник Березов Владимир Ильич, скомандовал «Лобовая». Все он верно рассудил. Бомбардировщики немцев Ю-88 имели довольно посредственное курсовое вооружение, а вот Ил-2 феноменальное – пушки, пулеметы, ракеты. Илы разгрузились куда придется, прямо в скопление сцепившихся насмерть пехоты и бронетехники. От их бомб равно пострадали и немцы, и мы. Но разом полегчавшие илы пошли в атаку на строй юнкерсов. Истребители немцев было пытались их перехватить, но были связаны боем нашими истребками. «Жаль, что я не видел этого. Говорят, немцы лопались, как лампочки. Множество взрывов самолетов от подрыва бомб в бомболюках». Большое-большое море огня на месте строя юнкерсов. Уцелевшие стервятники торопливо сбрасывали свой смертоносный груз прямо по тылам наступавших немцев. Видя такое безобразие, истребители немцев бросили оставшихся наших истребителей и кинулись на спасение своих бомберов, но не тут-то было. Илы успели развернуться и встретили врага строем и в лоб. А спереди от тыла лучше не летать. Истребители немцев прыснули кто куда, преследуемые нашими истребителями. К великому сожалению, комполка герой Березов погиб первым. Он шел в строе впереди, успел своими ракетами, пушками и крупнокалиберными пулеметами развалить три самолета врага. Но вот от третьего его и настигла смерть. Рванули бомбы в бомболюках. Самолет Березова и еще четыре немецких бомбера разнесло на запчасти. Планер комполка лишился хвоста и одного крыла и в неуправляемом падении столкнулся с землей прямо перед позициями наших противотанкистов-сорокопяточников и загорелся. Наши бойцы тут же поднялись в атаку и захватили горящие обломки самолета. Но пилот был мертв. Когда мне доложили, я спросил про борт стрелка и не угадал. В это время ИЛы были еще одноместными. Или конкретно этот, л 2 был одноместным. «Воюю вслепую». Контратака и подсчет потерь. Действия наших летчиков в небе резко изменили ситуацию на земле. Особенно моральное состояние сторон. Противник был подавлен, наши же бойцы чувствовали необыкновенный душевный подъем. А что это значит? А вот что! Ура! В атаку! За Родину! За Сталина! Бей нечисть! Ура! Я вскочил из с ППС побежал вперед. За мной топал Громозека на ходу свинчивые трубки держателя моего личного стяга. Того, красного, с белым трафаретом медвежьей морды. А! -а, -а, -а, -а, -а! Ревели сотни глоток вокруг меня. Умом-то я понимал, что толку от меня в этой атаке ноль, но поясницей чуял, что именно мне и надо их вести в атаку. Спинной мозг своей интуиции все мне верно подсказал: Душевный подъем моих бойцов, подавленность врага. Командир в атаке, тем более весь в бинтах. Как ему сидеть в норе? Ура! Вперед! Пехота в штыки сошлась с немецкими панцергренадерами, Закидывала танки врага гранатами и бутылками КС. Единороги через наши головы лупили по танкам, горящим, замершим на разбитых гусеницах, развернувшимся к пехоте, подставив под снаряд тыльные проекции. В бой шли керасиры, разрывая немцев крупнокалиберными пулеметами. Шел в бой сталкер, щедро распыляя огнесмесь из огнемета. А в тылах противника пробомбленных немцами же, царила сумятица. Они не смогли поддержать штурмовые формации огнем, оставив их один на один с нашими озверевшими бойцами. Вот так и выбили врага на исходные позиции. И тогда я отдал приказ на отход. Отходили на восток, на запасные позиции в полном порядке. Без спешки и суеты. Под музыкальное сопровождение морского духового оркестра. Волокли в тыл свою битую технику, орудия раненых и погибших. Противник не решился на преследование. «Так-то! Тут вам не Франция!» Эйфория атаки спала, стал считать камни. И занятие сие дюжу уж печальное. Вот, слушая или читая фронтовиков, в той жизни я удивлялся, что степень тяжести боя они измеряли не трупами врагов, а погибшими товарищами. Мне, тогда еще мальчику, казалось, Но «Ну что ж вы такие некреативные? Надо битые танки врага считать, а не потери». А теперь я их понял. Ее комбата остро понял. Мне было плевать, сколько серых трупов там осталось, сколько битых панциров. А вот каждый из погибших моих бойцов — боль на сердце. Их уже не вернуть. Никогда. Немцев еще много осталось, а вот от моего полка — рожки до ножки. Единорогов только половина в строю. Т-70, считай, что и нет. Керосиры также изрядно выбиты. Группа мельника разгромила обходной отряд врага. Но Мельник не смог удержать себя и людей от контратаки. Нарвался, потерял половину отряда. Да, с бухгалтерской точки зрения его бой победа. Он уничтожил втрое больше немцев, чем потерял сам. Но, повторюсь, немцев и их приспешников — полная Европа, а у нас больше нет людей. И еще один такой бой — и полк кончится, иссякнет. Мой штаба почему-то с вымазанной сажей и грязью мордой, был суров и сосредоточен. Чем воевать будем? Он махнул рукой, расстелил карту. Стал диктовать расклад сил. Они так все и плохо. Командование нам подкинуло пехоты и еще семь ПТУ орудий с расчетами. Прощай, Родина, 45 мм. Противотанковую роту, 12 ПТ ружей. Пулеметную роту с Максимами и батарею «Катюш» с одним боекомплектом. И саперов с тремя сотнями противотанковых мин. Повоюем. И самое главное изменение. Мы теперь воевали на Воронежском фронте. Из предыдущего моего повествования могло показаться, что я действовал как махновец-анархист. Это лишь частично правда. Командование у нас было. Но оно было таким, давало настолько ценные указания, что я их игнорировал на свой страх и риск. А вот сейчас все изменилось. Командующим фронтом Сталин назначил какого-то Ватутина. И видно, что он знал, что делал. Твердую руку я почувствовал сразу же. Был вызван к аппарату спецсвязи и пропесочен. Но в конце разговора мне пожелали успеха и стойкости. Я ответил, что служу трудовому народу. Ну и славненько. Если он нас достал, значит, сумеет наладить управление войсками, взаимосвязанность. Мне показалось, что это сильный командующий. А почему я о нем ничего не помню? Нам выдалось несколько часов передышки. Если не обращать внимания на обстрелы и налеты авиации. Ну а мы пополнили боеукладки, заправили баки, пригнали из ремонта несколько машин. Кстати, про ремонт. Гинзбурга спасли. Инвалидом останется. Прохор не умеет приживлять оторванные по бедро ноги, но будет жить. И если не сопьется, будет творить дальше. Так вот, про ремонт. Закончился запас двигателей и орудий. Поэтому на одного единорога вместо ЗИС-3Ш поставили 120 миллиметровый миномет. Ну и пусть долбит с закрытых позиций. Мощнейшее это средство. 120 миллиметровый миномет. И дальность, и мощь заряда равноценного 122-мм снаряду. А особенно скорострельность были выше всяких похвал. Нам этот один мобильный миномет заменил батарею 82-мм минометов, но закончился запас двигателей и орудий, и держать рембат рядом стало бессмысленно. Отправил их еще глубже в тыл. Туда же всю технику, которую нечем было ремонтировать. Пусть грузят на платформу и везут в Горький. И трофейную технику тоже. Может, отремонтируют. Может, переделают во что-нибудь. Воюю вслепую. Новая тактика. Собрались на планерку. Посмотрел оставшихся в строю командиров. Справится ли с той задачей, что я задумал? А, как пойдет. А вот и мельник. Ну-ка, путь сюда. Опустил голову, подошел. Я тебе наказывал не ввязываться в бой. Говорил обстрелять и отойти. Так какого ты в атаку повел людей? Мне больше не брать с тебя пример? Глухо спросил он. Я ж задохнулся от его наглости. Ах, говнюк, моими же ошибками мне в лицо тычет. Грудную клетку к осмотру. Мельник выпятил грудь. Я в нее ударил со всей силы, но Мельник только крякнул. Да, совсем я слаб. Даже фанеру не пробил. Встать в строй. Вот гад ты, Мельник. Немцев побил, это, конечно, неплохо. Но боевой группа фактически не стала. А вот это очень плохо. Немцев еще много, нас все меньше. И еще и в глаза мне тычет. Пример. Вот гад, мои ошибки перенимает. Нет, не хорошая берет к учету, а ошибки. Блин, в следующий раз расстреляю. Да, кадет. Миша кивнул забинтованной головой. Осколок мины чиркнул по уху, рассек его надвое. Зашили будет теперь ходить как борец с изуродованным ухом. Ладно, лирическое отступление кончилось. Слушаем мои замутки а задумал я положить конец штатному составу полка. Вся техника и все люди разбиваются на боевые группы по типу группы Мельника. Действовать вам придется самостоятельно, исходя из своих возможностей и обстановки. Меня может и не стать. Штаб накрыть огнем, а вы должны продолжить выполнять свою задачу. Учитесь, братва, воевать самостоятельно. Действовать во взаимосвязи с соседями и тылом, но самим, без оглядки на вышестоящих. Численному превосходству врага мы можем противопоставить только оперативную гибкость. Знаю, непросто, но иначе сотрут в пыль. Осмотрел командиров. Некоторые озадачены. Кадет и мельник спокойны. Кадет, ты тоже будешь командиром группы. Теперь не будет привычного разделения. Разведка, линия обороны, тыл, обоз, штаб – этого не будет. Каждый из вас станет сам себе и разведка, и штаб, и артподдержка, и основная ударная сила. И тыл, и обоз. За штабом остается функция вашей координации. За тылами – доставка снабжения на рубеж обороны. Значит, штаба тоже озадачен. А воевать вам надо так. Крупные силы врага обходить, бить только, скоординировав действие через штаб полка с другими группами. Громить мелкие отряды врага, не увязая в бою. Удар, отход, снова удар. Маневрировать, крутиться. Жалить, жалить, пока кровью не истечет. У вас есть единороги. Из засады, неожиданным открытием огня, он может дело натворить. Если освоите, наладите взаимодействие, научитесь, вы будете неуязвимы, неуловимы и непобедимы. Вот и все, что я хотел сказать. С Богом, мужики!» Потом была текучка. Распределение техники и людей по отрядам. А потом на нас вышел враг. Устроить испытание боем моей замутки со штурмовыми группами. А немец, он довольно требовательный ревизор и суровый экзаменатор. Опять взрывы, опять снаряды. Опять гибель товарищей, крики раненых, мат в трубку. Скрип песка на зубах от ярости. Вой реактивных снарядов «Катюш». Огонь, пыль, кровь и так до вечера. Но немцу мы так и не дали пройти. Остановили. На минных полях, на изломанной линии окопов, в садах и огородах горели панцеры и мои БМП. Поле боя было густо усеяно трупами. И наших бойцов тоже. Мы уже не могли вынести всех. Раненых бы собрать, не оставить врагу. Сам бой не описываю, я его почти не видел. Всякий, желающий, найдет множество его описаний в иных источниках. Благодаря тому самому военкору Красной Звезды, что все время был в нашем полку, отщелкал десяток пленок, а потом подробненько и даже художественно все это описал, пока лечился в госпитале. У него получилось все очень красочно и величественно, прям как про былинных богатырей. И с ними дядька Черномор, то есть я. У него я и взял описание боя Илов с немецкими бомберами. К вечеру наступательный порыв противника иссяк. Он отошел немного и стал укрепляться на достигнутых рубежах. А мы стали собирать монатки В 21.00 меня на связь вызвал командующий фронтом. В другой обстановке это было бы приятно. Сам ком фронтом, лично. Какого-то майора, ком полка. Но я понимал, что у конфронтом этот самый фронт состоял из таких ошметков, что ошметки моего полка были значимой фигурой на его шахматной доске. Взял трубку, доложил о состоянии дел, запросил разрешение на отход. «Совсем плохо? Ты, майор, не похож на паникера». «Я и не паникую, прикажете остаться, будем сидеть на месте до утра. Только полка моего больше нет, и обороняться мне нечем». Если сейчас немец поведет в бой хоть десяток танков и батальон пехоты, они прорвутся. — Понял тебя, майор. Отводи людей к мосту. Постараюсь за ночь усилить тебя. — Ты только выживи, Кузьмин. — Я постараюсь. Я отдал трубку связисту и сполз на дно окопа. Связист кинулся ко мне, но я помотал головой, и он начал сворачивать свою аппаратуру. Белея свежим бинтом на плече и подвязанной руке подошел штаба. Отход! Бросил я ему. Он кивнул, качнулся, схватился за бруствер, выровнялся, пошел. Мой найт штаба сегодня ходил в рукопашную, когда немец прорвался до штаба, сжег танк и получил зазубренный штык в плечо. Я не ходил в атаку. От этого у меня случился жуткий депресняк, но меня не пустили в бой. Моя роль свелась к функции флага. Он есть, он нужен и важен. Потерять его категорически неприемлемо, но он ничего не делает. Просто есть. Просто существуют. Моральный фактор. Пока есть я и флаг, есть полк. Вот такой расклад мне выдал начштабы и повел штаб в штыки. А я сидел и держал противотанковую гранату в руках, чтобы от меня не людям даже тело не досталось. Отбились мы, с божьей помощью. А моя, ну как моя, совсем не моя, тактика действий штурмовых групп сработала. Мы сдержали превосходящие силы врага, нанесли ему существенный урон. Как и там, в той истории, что была только в моей голове. Эта тактика сложилась в Сталинграде, применялась при штурме Кёнигсберга и Берлина. Это у нас. А немцы подобную использовали всю войну. Особенно ярко это проявилось в боях немцев с Янкисами. На нас, русских, она тоже срабатывала, но кривовато. Но до Сталинграда далеко, а мне надо было здесь и сейчас. Тут вопрос весь в исполнителях. И мои ребята не подкачали. Молодцы! Орлы всех наградим, только основную массу посмертно. Кадет ранен, искалечена нога. Мельник ранен, подбит в единороге, обгорел. В тыл отправлен, так и не приходя в сознание. Воюю вслепую, долгожданные гости. Я сидел на земле, привалившись к еще теплой броне сожженного панцера, прямо на спине мертвого немецкого танкиста. Отдыхал, ждал эвакуации. Что-то сил на пеший марш у меня не осталось. Вот и долгожданный рев двигателя, лязг гуслей. «Кто майор Кузьмин?» — раздался зычный голос. «Опа! А что это за явление Христа народу? Кто это такой бодрый после такого боя?» Стал вставать, но был прижат к земле мощной дланью громозейки. «Я майор Кузьмин!» — донесся голос с другой стороны сгоревшего танка. «Вы кто такие? Что делаете в расположении полка?» «Опа!» «А что это за самозванец? И голос похож!» Я стал трепыхаться, чтобы встать. «Только не дури!» — прошептал громовым шепотом громозека. «Угу, да пусти ты, пенек ушастый!» Наконец мне удалось встать, и я увидел американский, колесно-гусеничный бронетранспортер с грубо закрашенной белой звездой. И десяток человек в форме НКВД около него, похожих на оловянных солдатиков. Таких ладненьких, чистеньких, против нас, обшмыганных боем. А вот и самозванец, забинтованный по самой неболуси, человек моей комплекции, но в комсоставской форме с майорскими знаками различия, и в моей кожанке шел, ковыляя к НКВД. А меня после поджога, как одели в безликую форму без знаков различия, так и отвоевал сегодня. А вось проблем не возникло. Все и так слушались. — А вот и гости, — прошептал Громозека, долгожданные. — Ух ты, надо же! И где же наш чекист? Прозевает, так главное задание. Я достал из кармана гранату f 1 сжал в кулаке. Самозванец подошел к старшему чекисту, вскинул руку к танка -шлему, назвался еще раз. Гость тоже представился. Лейтенант госбезопасности Савельев, вам придется проследовать с нами. Че это вдруг? — удивился самозванец. Ого, он даже словечки мои использует. Полная аутентичность. Приказ, — ответил Савельев, протягивая бумагу. А вот и чекист нарисовался, прогуливался мимо. Типа прогуливался. Самозванец взял бумагу, долго смотрел в нее забинтованным стриптоцидно-грязным лицом. «Слышь, боец, сюда ходи! В темпе вальса я сказал! Ты чё как на пляже, ты в армии или как? Почему такой вид?» Это самозванец нашего чекиста распекает. И словесные оборота настолько знакомы, что громозек хмыкнул. «Ну-ка, читай!» Самозванец сунул под нос чекисту бумагу. Гости занервничали а вокруг стали собираться бойцы полка, якобы привлеченные шумом. «Слышь, пенек, а ведь главный не Савельев!» Пихнул я Громозеку, прошептал. «Да? Смотри на того лысого бычару. Видишь, он главный!» Словно услышав нас, лысая башка здоровяка повернулась на нас. «Фас!» — заорал я. Громозека стартанул, как болит F1 на этого лысого, а тот стал поднимать на нас ППД, а я уже в ярости. Метаю в него гранату, да так удачно, точно в лоб угодил. А потом и громозека подоспел, сбил его с ног, добавил в нос своим медным лбом. Что там было дальше, не видел. Тем же приемом, каким громозека сбил лысого, меня снесла с ног наша докторша. Тихо, товарищ майор, а то зацепят, выдохнула она мне в лицо. Девочка моя, а ты не с ними? спросил я ее. Нет, Виктор Иванович, я с вами. Ваша жизнь, моя работа. И кто же твой начальник? «Вы. И Меркулов. И Сталин». «Ну-ну», — ответил я ей. «Эй, голубки!» — донесся до нас голос чекиста. «Вставайте, ехать пора. Ну, не стыда у людей, не совести». Голос был довольный и веселый, значит, все прошло гладко. «Ща я кому-то зубы-то посчитаю!» — выкрикнул я. «Гыбня кровавая, пятьсот миллионов!» Встал, подал руку доктору, поднял, обнял, крепко прижав к себе. «Собой закрывала?» — спросил я ее. «Руки, товарищ майор, вы еще за прилюдное оскорбление не извинились. Ща, ага, шнурки поглажу тогда сразу. Обиделась? Да на здоровье. На обиженных воду возят. Фу!» Я отпустил ее, сплюнул, пошел. Подошел к БТРу, погладил броню капота. «Это я забираю. Будет моей лебединой колесницей». «Тогда уж лодкой хорона, – кивнул чекист. «Блин, уел меня. Я не знаю, что это значит». Увидев мое затруднение, докторша пояснила. «На ней души умерших перевозят в царство мертвых». «А, нехай так и будет!» — махнул я рукой. Повернулся к чекисту. «А давай их по-быстренькому допросим. Что-то давно я не ел человеческого мяса». Чекист заржал в голос, махнул рукой. «Да нам и самим там маловато будет. Голодными останемся». «Хороший он мужик, этот чекист!» На лету все схватывает. Мне опять повезло на него. Или эти везения мне устраивает чья-то заботливая рука? Ладно, все это лирика, а она терпит. Позже. А война не терпит. Пора и ехать. Вот и остатки моего комендантского взвода погрузили пленных в пробитые в двух местах керосир и отчалили. И нам пора оставить эту истерзанную высотку, покинуть измочаленные сады и руины поселка. Громозека, ко мне! А что не к ноге? спросил Громозека, открывая двери Ленд-Лизовского БТРа. «Ну, разберешься?» «Да как два пальца об асфальт?» и обратно нырнул в недра БТРа. «Мадам?» Я протянул руку, чтобы помочь залезть доктору, но она, фыркнув, сама влезла в бронекоробку. «Он сказал, поехали, и махнул рукой», возвестил я, усаживаясь на обтянутое кожзаменителем сиденье. «Это откуда?» спросил Громозека, запуская двигатель. От верблюда, товарищ Пеньков, от верблюда. Разбуди меня, как приедем, лады? Угу. Но, пошла, родимая. Время собирать камни. 1942 год. Темно, больно. Опять. Я опять не умер, опять. Где я? Где я? Не шуми, командир. Голос кота. Капитана Матушкина. Семена. Я опять в прошлом, я все еще на войне. Что за напасть? Кузьмин Данилов, вы категорически не желаете умирать. Где я? В подвале. Тихо, тут немцы кругом. Кто еще жив? Прохор? Я, Ваня, Брасин и Федя, больше никто. Раненые? Двое. Те, что тут лежали. Тяжелые. Было четверо. Прохор не смог всех. Да ладно. Те, что здесь, никогда об этом слова не скажут. Если бы не прохор. Он нас всех спас. Как он? Спит, как мертвый. Даже не дышит. Пульс едва прощупывается. Транс. Ага. Ты спи, командир. Прохор велел всем спать. А немцы? Не полезут, если шуметь не будем. Я вход гранатой завалил. Тихо будем сидеть, не станут копать. Я жив благодаря чуду. И чудо это носит имя Прохор. Я поблагодарил Бога, что он пересек наши пути. И уснул. Проснулся от шума, стал шарить в поисках оружия. «Давай, браток, тени, Чуть осталось!» «Свои! А что, они шумят? Страх потеряли?» «Командир!» — надо мной склонилось лицо. «Прохор? Как себя чувствуешь?» «Живой! Ты, прости, Виктор Иванович, не хватило мне сил тебя полностью залечить. Я всем только пули и осколки извлек и кровь остановил. Больше не смог». «Перестань, Прохор! Мы и так тебе жизнью обязаны!» Что там происходит? Там наши. Утром нашли нас. Откапывают. А фрицы? Фрицы? Немцы, что ли? Ушли. Сами ушли. Странно. Я тут за ночь селенок накопил. Давай, Виктор Иванович, на ноги тебя поднимать буду. Может, лучше тяжелым поможешь? Им уже не нужна моя помощь. Один без ноги, другой располосованно восстановится. В госпиталь они хотят. Кровью искупили. Ты тоже в госпиталь хочешь? Нет, навалялся я по госпиталям. «Давай! Только ты опять не истощайся!» «Хорошо! Сейчас перевязочку сделаем. Я полностью никому не залечивал. Всем кровью надо искупить. Одного меня пуля не берет». Где-то через час я выпал снаружи. Солнечный свет ослепил. Прохор отвел меня, едва ковыляющего, с болтающейся правой рукой, к горе кирпичных обломков, где на расстеленном брезенте сидели все выжившие, отказавшиеся от медсанбата. Кот, Иван, Брасин, Федя... Двоих отправили в тел «Шестеро!» — прохрипел я. «Из двух сотен!» «Восемь!» — поправил меня кот. «Если бы не Прохор, никого!» — тихо прошептал Федя. Все грозно посмотрели на него. «Знаю, знаю!» — махнул он рукой, охнул, схватился за бок. «Будет сын, Прохором назову!» «А дочь?» «Не знаю. Мне кажется, после войны будут одни пацаны рождаться». «Федь, а у тебя жена есть?» «Нет, даже невеста теперь нет. Мы вместе в кружок радиолюбителей ходили. Я тут, а ее немцы повесили». «Как так?» Она к партизанам с парашюта прыгнула, с рацией. Не одна, конечно, много их было. Только немцы их нашли раньше партизан. «Ты не переживай, Федя, после войны мужиков будет столько, что бабы сами в штаны лезть будут. Найдешь себе другую». «Такой больше нет. Другая будет». «Брасень, отстань от человека, сам-то любил когда?» «Любил», — зло сказал он. «И что?» «Она меня мусорам издала». «Да, не повезло. Не тупо любил». «Больше я такой ошибки не совершу. Любить кого-то опасно». И «Это точно. Только вот зарекалась коза в огород ходить», — сказал с усмешкой кот. «А ты, и вообще заткнись». «Браты», — прохрипел я, — «оглянитесь». Они стали озираться. В двух боях рота потеряла больше трех сотен человек. Выжили только мы. В бою вы друг друга прикрывали, себя не жалея, а сейчас собачьтесь. Не кажется вам, что все, чем мы жили до этого, настолько мелко и ничтожно, презренно, что не стоит возвращаться туда? Молчат, потупив взор. Пламя боя выжигает из человека все лишнее, наносное, всю грязь и гниль. Не чувствуете разве, что вы стали другими? Чище, возвышеннее? «Зачем опять в дерьмо ныряете?» А теперь глаза повытаращивали. «Я понимаю, говно хоть и вонючее, но привычное и теплое, а кого не привыкаешь и не чуешь. А вот на вершине горы холодно, ветра дуют, неуютно, хотя и чистота кристальная, и воздух опьяняющий свежий». «Ты всегда так?» — буркнул Брасин. «Как?» «Скажешь красиво и умно, а я ощущаю себя помоями облитым». «Это свежий ветер с вершины сдул вонь, и ты ее обратно почувствовал. Не переживай, обратно принюхаешься», — опять усмехнулся кот. «А тебе не кажется, что ты слишком умный для простого надсмотрщика?» Брасень поражал своей проницательностью и меня, и кота. Разговор надолго прервался. Молча смотрели на проходящие прямоугольники рот. Подъехала кухня. Повар запричитал, что наготовил на целую роту, за что молча получил в ухо от Брасеня. «За что? Я-то что?» «Сдашь все под отчет, попробуй хоть грамм украсть, сам застрелишься!» «Да вы что, ребята, вы что? Почему тебя здесь с нами не было?» А вот тут Пауру ответить нечего, прячет глаза. «Ты что спрятался-то? Ладно, давай наваливай погуще да пожирнее, рассказывай новости. Что это немец драпать надумал? Раньше за ним такого не замечали». «А вы не знаете? А, ну да, откуда?» Еще позавчера наши войска Тульского и Калининского фронтов перешли в наступление. Да так удачно, что немец может в окружении оказаться. Вот они и дропанули. «Ура!» — заорали все шестеро, но тут же заохали. Так вот, чего выжидал комдив, для чего суточный отдых дивизии устроил, перегруппировывался. Все верно. Лучше преследовать отходящего врага отдохнувшим, чем пытаться его выбить с укрепленных позиций. А моя рота изображала активность дивизии. Ай молодца! Даже обидеться на него не могу. Мимо нас проехали три грузовика с прицепленными 76-миллиметровыми орудиями F-22, если не ошибаюсь. F-22 УСВ, подтвердил Федя, отличное оружие. Если пушки пошли, значит переправу наладили. Так давно уже, кивнул повар. Меня первому пропустили. Ха! А повар наш тоже штрафник-смертник! Его тоже первым пустили в расход. Надежность переправы проверять, — рассмеялся кот. Только сейчас до поворота дошло, какой он опасности себя подверг. Побледнел. Не ли ты обделаться решил? Смотри, это что за чудо! От переправы к нам ехали две легковые эмки, побеленные разводами извести. «Рота, стройся!» — скомандовал я. Начальство к нам пожаловало. Мы выстроились в короткую шеренгу. Не по росту. Самым правым пристроился повар. Я оказался самым левым. И справедливо, я и так самый левый среди всех в этом времени. В любом времени. Да. Так точнее. Из первой машины выбрался полковник. Хамдив. Он стремительно подошел к нам, молча обнял и расцеловал каждого, даже повара. Отошел на пару шагов. Хотел толкнуть речугу, но голос его сорвался. Он смахнул с головы шапку и поклонился нам в пояс. У меня в глазах защипало. Охренеть. Ну и как на него обижаться? Полковник выпрямился. Глаза его покраснели и блеснули слезы. Спасибо, братцы! От всей дивизии спасибо. Он махнул рукой. Подбежал паренек в полушубке с папкой и коробочками. Каждому из тех, кто покинул вчера тот берег, я подписал рапорт о снятии взыскания. Все восстановлены в правах, в званиях, всем возвращены награды. Награды погибших отправят семьям. Вам? Каждому! Он подошел и вручил каждому по коробочке, говоря «Все, что могу». Следом шел этот паренек и заполнял орденские книжки и выискивал приказы о награждении в стопке с уже заполненными наградными листами. Я назвался и открыл коробочку «За отвагу». Самая ценимая медаль. Моя первая медаль. А погибшие? Фамилия? Кузьмин? Медведь? Так вот ты какой медведь. А прошлый раз все в скромнее огурядился. «Надеялся, что в нашей дивизии останешься. Но за тобой уже приехали. Да, по твоему вопросу, всех наградить не могу. Продиктуй фамилии наиболее отличившихся моему ординарцу». Пораженный полковником, я не сводил с него глаз. И только теперь, после его слов, заметил двух командиров, скромно стоящих у второй эмки. Кельш со знаками различия пехотного полковника и подполковник Степанов. «Сашка!» Комдив встал перед нашим строем, Дождался, когда я закончу диктовать фамилии, и еще раз поблагодарил нас за подвиг и сказал напоследок, «Вы вольны вернуться в свои части, но пожелавших остаться с радостью приму в наши ряды». «Служить под вашим началом честь!» — ответил я за всех. Полковник благодарно кивнул в ответ, бросил косой взгляд на Кельши и Степанова, поманил в машину Федю, сам сел. Федя радостный, светящийся, наскоро обнял всех, заскочил в эмку и уехал с камдивом. Мои штрафники удивленно разглядывали подходящих старших командиров. Кельш встал прямо передо мной, насмешливо разглядывая. Степанов мялся сзади. Кельш протянул руку. Наш герой, как всегда, порван в клочья, но жив, и я искренне рад этому. И как тебе это удается? Даже завидую. Я пожал протянутую руку, поморщившись от боли в простреленной руке и боку. Через боль товарищ майор госбезопасности. И с каждым разом все больше, а завидовать не советую. Не дай вам бог пережить такое. Да, тут ты прав. Ну что ж, не буду вам пока мешать. Он глазами дал команду коту и отошел к машине. Степанов подошел ближе, взял меня за плечи и внимательно разглядывал, как китайскую фарфоровую вазу. Наконец, улыбнулся широко и сжал меня в объятиях. И я его обнял. Как бы то ни было, я успел привязаться к нему. «Живой, хозяин тайги, живой! Я тебя уже три раза схоронил, а ты живой! Как я рад!» «Я вообще-то тоже рад, Саня, но не тискай так сильно. Меня тут малость потрепала». «О, прости, Витя!» «Я вижу, вы в званиях растете, товарищ подполковник. А здесь какими судьбами?» Курсы закончил, звания подкинули. Еду за распределением в резерв ставки. — Вот узнал у Кельша, что ты тут, за тобой заехал. Приехал на МП-дивизию, а там говорят, что рота твоя геройски погибла. — Как видишь, это правда. От рота осталось... — Ничего не осталось. Это все. Я обвел рукой короткий строй. — А зачем за мной приехал? Не повидаться же? — Конечно, нет. С собой тебя забрать хочу. Такого старшины больше не найти. — С собой говоришь? — задумчиво сказал я. — Соглашайся, ведь. Я посмотрел в тоскливые глаза притихших штрафников. Кстати, повар, случайно огребя медаль, уже тихо скрылся с глаз. Но на всякий случай недалеко. Вон валенки торчат меж копыт коня. Не один я, Саша, это братья мои, соратники. Так в чем беда? Такие бравые орлы никогда не помешают. И их берем. Вальяжно махнул рукой Степанов. Я повернулся к штрафникам. Кот торопливо пристроился к строю. Морда озабоченная, как у колодного котяры, почуявшего рыбный запах. «Ребят, это мой родный. Отличный мужик, замечательный командир, хоть и сыщик. Вы слышали его предложение? Кто со мной?» Все четверо сделали шаг вперед. «Брасень, ты хорошо подумал. С красноперами придется служить». «Сам говорил, пришло время отринуть прошлое. Ночью все одного цвета», — насупился Брасень. «Давно бы так. Спасибо за доверие, мужики». Потом повернулся к Степанову. «Мы готовы. Когда выдвигаемся?» Санек совсем всем пацанским жестом сдвинул шапку на лоб, зачесал затылок. На помощь ему пришел кельш. «Товарищ подполковник, примите!» — крикнул он, доставая рюкзак из машины. Степанов сходил, хромая, принес рюкзак, тулуп. Мка, развернувшись, ушла, увозя кельша. «Пришлет за нами машину. А чтобы нам не скучно было ждать... Эй, повар!» «Не накормишь внештатного едака. Пока расстилали тулуп, я наткнулся глазами на красноречивые глаза Брасиня, Кивнул. Брасень тут же ушел. Увидев его маневр, за ним последовали и кот с Иваном. Прохор пробубнил. «Пойду Путейский посмотрю». Тоже ушел. Мы с подполковником остались вдвоем. «Что это они?» «Головы не забивай. Трофеи?» «А, да». После спирта самый ценимый разменный предмет — немецкий пистолет. Как раз в тыл едем. Далеко? В Москву, — гоготнул Санек, разливая коричневый ароматный напиток из бутылки без этикетки по маленьким мельхиоровым стопкам. Ставка в Москве? — удивился я. Как же так? Почти вся Москва под немцем. Это верхняя Москва, а подземная наша. Там, в катакомбах, ставка. Охренеть! Давай, Витя, за Сталина. Так и не покинул он столицы. Исключительной мужественности наш вождь. Я выпил. Тост Степанова ничуть меня не покоробил. Не показался он мне ни подхалимством, ни пропагандой. Теперь я и сам, провоевав полгода, готов был за Сталина глотки рвать и жизнь отдать. Вот так-то. Сюда бы всех либерастов и демократов Их! Или его с его командой туда. Торговцев органами бы быстро извели под корень. Второй тост выпили стоя. И молча. Третий — за победу. Только после я начал есть. «Отличный коньяк!» Кельдж подогнал. «Сказал от твоего крестника. Говорит, ты поймешь». «Я чуть не упал, как только допер до крестника. Кавказца. Коньяк-то армянский». Степанов с любопытством смотрел на меня. «Сыщик, что с него взять?» «Уже унюхал. Все просчитал». В это время мимо погнали колонну военнопленных. Мы очень долго провожали ее взглядами. «Надеюсь, привыкнем», — вздохнул Санюк. «Почаще бы наблюдать подобное». «Не скоро», — ответил я набитым ртом. «В смысле?» «Сегодняшнее отступление — инициатива на местах. Генералы вермахта в растерянности. Их же не часто бьют. Почти никогда. Они оклемаются, огрызаться начнут. Гитлер истерику им закатит, вообще отступать перестанут». А там весна распутится, война подзавязнет. А летом они долбанут. Думаешь? Но мы-то уже не те. И они тоже. Разом везде буром переть уже не смогут. Где-то в одном направлении, но мощно. В каком? На севере им ловить нечего. Ну, возьмут они Ленинград и отрежут Мурманск. Нам будет сложнее, но не смертельно. А им что это даст? Ничего. Центр. Они рвались к Москве, к сердцу. Вот взяли Москву. Почти. Нам это создало множество проблем. Но не убило же. И они извлекут из этого урок. Юг. А вот тут все очень интересно. Самая сильная наша группировка была на юге, до Киева. Теперь все здесь. Юг оголен. А там и хлеб, и уголь, и металл, и нефть, и люди в конце концов. Если они отрежут нас от кавказской нефти, что будет с нашей армией без топлива? М да. Ведь тебе в генштабе работать надо. Там уже мест нет. А что, я согласен, тепло, светло, не стреляют, кормежка отличная. Одна беда, волосатые руки у меня нет. Все мои друзья и знакомые — потенциальные герои-смертники. А Блад, Саша, главнее наркома. Степанов смеялся до слез. Да твоим знакомством только позавидовать. Сам же в самое пекло лезешь. И это да. Каюсь, контужен на всю голову. А теперь, контужный ты мой, послушай, как на самом деле будет. «Мы окружим здесь, в Подмосковье, лучшие подразделения врага, а как земля подсохнет, подоспеют резервы второй волны, и мы погоним этих мародеров с нашей земли по всем фронтам». Я смотрел на яростного Степанова, не стал спорить. «Пусть так думает. «Не, не так. Так и надо думать. Мое пророчество, основанное на послезнании, сильно попахивало пораженчеством, а вот убежденность Сашки вдохновляла. Поэтому я сказал лишь, Да это бог, чтобы было по-твоему. Кому же не хочется их выгнать с нашей земли? Вернулся Прохор, уставший, разочарованный. Покачал головой. Никого живых не нашел, полез в подвал. Что он там потерял? А, вон оно что. На улицу полетели мешки и телогрейки бойцов роты. Вот и мой мешок вылетел. Я подобрал его, вытряхнул полушубок, накинул на плечи. Странный он какой-то, тихо сказал Степанов. Старовер. «Сибиряк, медбрат наш. Оружие в руки не берет, мухи не обидит, но бесценный соратник. И если бы не он, вообще бы никто не выжил. Представляешь, его с голыми руками на пулеметы отправили. Хорошо успел перехватить. Вот раненых и таскает. Бывает по двое за раз. А я его увидел, сразу представил с дегтярем перевес. Но и раненых тоже кто-то должен спасать. Если бы не санитары, война бы уже кончилась». «Один из госпиталя стоит троих домашних новобранцев», рассказывал Степанов, задрав голову вверх. Там мелькали ласточками полдюжины самолетов. Тихо и красиво. Кто кого гоняет, непонятно. Вот один отвалил от общей схватки и, потянув за собой дымный след, планировал, крутясь через крыло к земле. «Никогда не хотел быть летчиком?» спросил он меня. «Я медведь», пожал я плечами. «Медведи не летают даже во сне». Во сне они косячат, теряют близких и знакомых и умирают. Вернулась первая партия трофейщиков. Навалили в кучу немецких рюкзаков, портупей, сапог, даже пулемет с лентой. Два автомата с подсумками. Степанов рассмеялся, ткнул пальцем в Брасине. «Коронован?» Брасин стиснул зубы, прошипел. Это было давно и неправда. «Не надо отрекаться от заслуженных регалий. Кого попало, не коронуют». Но вот то, что назад пути тебе точно не будет, правда. Как называть тебя? Брасень. Не слышал. Неважно. Честно будешь воевать, честь тебе и почет. Только с оружием в тыл хода нет. Мои трофейщики растерялись, с сожалением смотрели на оружие. Брасень, продолжай выполнение поставленной задачи. Что-нибудь придумаем, велел я. А, кстати, ты помнишь, чем отличается мародер от бойца Красной Армии? — Боец Красной Армии трофея оформляет документально, — доложил брасить, вытянувшись по уставному. — Не забудь об этом. Так точно. Они ушли. Степанов проводил их глазами. — Собрался с собой тащить? — Саш, ты уверен, что нас в тылу обеспечат всем необходимым? Сколько заводов и запасов мы потеряли? — А перефразируя Ленина, снабжение красноармейца — дело рук самого красноармейца. Степанов опять рассмеялся, разлил последнее. Подошел прохор, сел в сторонке, стал в блокноте вести перепись трофеев. Мы оба не сдержали улыбок. Вор безграмотен? спросил Степанов. Зато расторопен. Старшина роты готовый, ответил я. Потом пришла полуторка. Меня пьяного погрузили в кузов, обложили трофеями, ребята расселись вдоль бортов. Степанов хлопнул дверью кабины. Поехали. Я, как тот старослужащий, мудрый, быстро засыпающий, Сразу уснул под негромкие разговоры бывших штрафников.